Стояла тихая морозная ночь, все звёзды высыпали на небе. Мы отправились из Петергофа, из Нижнего парка, где был миниатюрный Царский дворец именуемый коттеджем. В нём прошло детство Александра II, чей секретный дневник лежал у меня в мешке. В этом дворце, как рассказывало мне книгине Урусова, объяснились в любви мальчик и девочка Алекс и Ники. Последний царь и последняя царица. лежащие сейчас во тьме на полу на фотографии, спрятанные у меня на груди. Теперь дом глядел заколоченными окнами, как и вся наша прошлая жизнь. Я поклонился дому. Через пару километров по льду я уже с трудом шел, точнее полз, когда нас встретили низенькие сани с лошадью и возницей другим мрачным финном. Когда я взгромоздился счастливый на сено, мой старый провожатый, прощаясь, вдруг сказал — Веjson стали в вашем благородье. Это от того, что мешок тяжёлый. Отдайте кое-во лучше мне. Он решил, что в мешке драгоценности. Усмехаясь, я раскрыл мешок. Он увидел царские тетрадис досады плюнул. Потом молча повернулся и пошёл назад в Петроград. А мы с возницей тронулись. Я сидел, прислоняясь к вознице спиной, а он в молчании погонял лошадёнку. Часам к 9:00 достигли Финского залива. Пронизывающий ледяной ветер нёс снежные вихри, и в миг лицо обледенело. К 11 вдали показались огни Кронштадта, Возница всё также молча накрыл меня и себя и лошадь белой простынёй. Под этим белым балохоном в полночь мы достигли Кронштадта. На 10:00 час высветил прожектор. Возница резко остановился. Мы замерли, сани не двигались. Как только свет прожектора ушёл, мы в темноте продолжили путь. Когда миновали Кронштадтский, тот Лебинский форт, Возница сказал, — Ловят беглецов, сволочи, найдут, расстреляют. Но мы для них были снежной глыбой. Он хихикнул. Это длинное предложение и этот смех — все, что я услышал от него за весь длинный путь. В те реки мы приехали в пятом часу утра. Я не буду описывать то, как меня арестовали в Финляндии, как после месяца вхождений по мукам освободили, Большие деньги, лежавшие у меня в парижском леонском кредите, сильно ускорили освобождение. Наконец я смог продолжить путешествие с привычными прежде уже забытыми мною удобствами. Я направился в Копенгаген. Прибыл туда в декабре 1919 года. Здесь узнал, что несчастная вдова Александра III по велению врачей уехала в Гмунден, курортное местечко в Австрии. В Гмунден я прибыл рано утром и остановился в прелестном отеле Тихий курортный городишко, горы, озеро, прогуливающиеся люди в тирольских шапочках с перышком, великолепные экипажи, очень мало авто, будто я вновь вернулся в исчезнувшую жизнь. В полдень я послал к Ее Величеству Нарочного с запиской, напомнил о прежнем нашем знакомстве и рискнул сообщить о той фотографии. Ее Величество тотчас прислало за мной. Замок располагался на озере, из окон открывался прелестный вид. И дили, плавали лебеди. Вошла она. Сколько смертей близких людей было в её жизни, сколько крушений? Убийство Александра II, свёкор умер ныне в глазах. Кончина Александра III, муж умер ныне в руках. Смерть четырёх сыновей в младенчестве, сын Александра, потом Георгия от туберкулёза. Потом революция и отречение от престола Николая и Михаила, а затем убийство обоих. И мученическая гибель вместе с отцом, внука цесаревича и четырёх внучек, а также смерть любимого брата греческого короля Георга, застреленного в Фессалониках. Она пережила конец великой империи, трёхсотлетней романовской династии и доживала теперь свой век в чужбине. Я же пришёл передать ей фотографию, чтобы она своими глазами увидела конец империи. Я знал её цесаревной знал гордой императрицей, затем властной вдовой при сыне императоре. Она придумала тогда снова стать молодой и проделала мучительную операцию, ей соскоблили старую кожу. Потом видел её в Магилеве, в царской ставке после отречения Николая. Была ужасная пурга, когда она на императорском поезде прибыла в Магилев, свидиться с отрёкшимся сыном. Я приехал вместе с комиссарами Думы наблюдать за обстановкой в ставке и стоял на перроне Но она даже не узнала меня. В ожидании несчастного Ники она быстро ходила по перрону взад-вперёд, взад-вперёд, яростная женщина в яростном снежном вихре. Теперь ко мне вышла маленькая сморщенная трогательная старушка. Она поймала мой взгляд, помолчала, потом сказала: "30 лет назад я приезжала в этот замок с сёстрами. Мы навещали здесь герцогиню Тосканскую. Она в тот год потеряла свой трон". Не знала, как держать себя и придумала быть величественной, до да смешного. И повторила: "До да смешного". Умна была Мария Фёдоровна, умной и осталась. Я передал ей поклон от графа Кириллова и фотографию. Она не взглянула на неё, торопливо уложила в кожаный бивар, долго молча смотрела в окно, наконец сказала: "Я не разрешала себе поверить. Не разрешу и теперь". Даже если создать у Любови истину, угодно было призвать их к себе. Я благодарна господину Кириллову. Мужа всегда его не доставало. Как он живёт теперь? Он умер, ваше величество. Вошёл слуга, зажёг свечи. Она кивнула. Да, все они умерли. А с нами, мой друг, случилась большая неприятность. Нас сослали продолжать жить в этом гнуснейшем из веков. Прощайте. Я оставил её раскладывающую цветы на столе вокруг бювара с фотографией конца империи. Конец.